Глава 7 Кот деловито смотрел с кресла на меня, сидящую напротив него у стола. Для начала введу в общий обзор нашего мира. Не думаю, что в Академии буду тратить на это время только ради тебя, поэтому слушай внимательно. Название нашего мира, страны и столицы ты уже узнала. Здесь можно встретить как людей с магическими способностями, так и тех, у кого их нет вовсе. Дар магии способен развиваться до самого высокого уровня, всего их пять. «Пятый — это высшая магия, которая включает умение свободно выстраивать сложные плетения заклинаний в сферах некромантии, боевой и высшей магии. Думаю, понятно, что уровни ниже пятого охватывают стихийную и общую магию, а низший — это бытовая магия». Последний фамильяр произнес со вздохом и укоризненно посмотрел на меня. «Именно этому ты и будешь учиться», — добавил он, поморщившись. Хотя иногда бытовики показывают очень высокие результаты. Это связано с тем, что не все, даже обладая высоким даром, могут позволить себе поступить в более престижные заведения и остаются на среднем уровне образования. А бывает и вовсе остаются без образования. Я сложила руки на груди и разочарованно заявила. «Ничем пока не отличается от нашего мира. Там, где деньги, там и власть». Кот развел лапами, соглашаясь со мной. Дракон молчал. «Казалось, он с таким же интересом, как и я, слушает о своем собственном мире». «Далее», — протянул фамильяр, погладив усы. «В далекие времена на Лириане магии не было. Но однажды, разорвав небеса, на землю нашего мира рухнули два громадных дракона. Они сражались в жесточайшей битве, чёрный и небесно-синий, тьма и свет. Напалмом они выжигали все вокруг», Там, где они ударялись о землю, образовывались впадины, а где разрывали почву массивными лапами широкие каньоны. Они швыряли друг в друга огромные комья земли, вырывая их из почвы, и там, где падала земля, вырастали горы. Никто не хотел уступать, но с неба ударила молния повелителя судеб и попала в черного дракона. Он на мгновение ослеп, и это стало для него фатальным. Синий дракон нанес смертельный удар — Чёрный погиб, его кровь потекла по изрытой земле, заливая овраги и создавая глубокие черные озера. Однако и синий дракон оказался сильно ранен и не был способен вернуться в свой далекий мир. Чтобы сохранить последние остатки сил, он обратился к и брел по землям Лириана, пока не упал у небольшой реки. Его нашла сердобольная девушка, пришедшая за водой, и привезла в караван, который шел в далекие земли в поисках лучшей жизни. Они давно уже странствовали, и к ним присоединялись самые разные люди. На тот момент кого только не было в караване. Ясноглазые холоднокровные северяне, рыжие южане и пурпурноволосые волосые западные с изумительно тёмной кожей зеленоглазые люди лесов и чернобровые жители гор. Появление раненого человека не вызвало у них радости, ведь он замедлял их путь. Но девушка настояла, и ей позволили оставить его. Ее уважали. Она обладала лекарскими способностями и смогла излечить дракона. Когда он пришел в себя, то увидел, как девушка прекрасна. И хотя дракон снова обрел свою магию и силу, он остался со своей спасительницей и стал ее мужем. Однако, когда девушка родила первенца, Тот оказался не синим, а с кожей, как волосы его матери, пурпурного цвета. Дракону пришлось открыться. Он показал людям караван, настоящую магию, и помог им построить город, назвав его в честь своей возлюбленной Рудаль. Дракона, как обладателя небывалой силы, провозгласили правителем. В браке Рудаль и синего дракона, прозванного Синдарионом, Родилось 20 сыновей и 10 дочерей. Все они нашли свои пары в этом городе. Так появился великий город драконов первые драконы Лириана и первая магия, которую синий дракон принес в наш мир. Она является истинной и чистой силой, и никто об этом не знал до поры до времени. Оставим немного их историю и переключимся на погибшего черного дракона. Вокруг черных озер, на землях, напитанных его пролившейся кровью, выросли деревья, и чем больше разрастался лес, тем зловещей он становился. Птицы и животные, поселившиеся в тех краях, начали изменяться. Реки текли, озера расширялись, пропитывая все вокруг магии крови черного дракона. Перелетные птицы, ветра, дожди и насекомые разносили искры этой магии по миру. «Ты хочешь сказать, что так магия распространилась по Лириану?» Задумчиво спросила я. Морфиус кивнул. «Как эпидемия на Земле. Начали проявляться первые магические способности у людей, а затем и сами люди стали меняться. Те, кто жил ближе к лесам и ел зараженные магией плоды, стали более утонченными, изменились их черты. Со временем мы стали называть их эльфами. Те, кто жил у гор, словно слились с ними» и их укрыли массивные бороды. «И вы назвали их гномами», — сделала я умозаключение. Фамильяр недовольно постучал когтями по столу, требуя не перебивать его. Каждый находил в магии что-то свое, углублялся и изучал ее в нужном ему направлении, так эльфы уверенно начали пользоваться природной магией, гномы горной, а друиды лесной. И каждый, конечно, считал, что его магия сильнее. Всем хотелось обладать как можно большей силой. Начались войны. Границы перекраивались чуть ли не ежедневно, пока не достигли отдаленной страны, где обнаружилось нечто совершенно иное, навсегда изменившее историю Лириана. «Они достигли земель драконов?» — воскликнула я. Морфиус нахмурился. «Ну что за нетерпение! Не перебивай!» «Да, именно так они и узнали, что такое истинная магия». Это не те остатки и искры, которые собирались в мире по крупицам и каплям от мертвого дракона. Они увидели настоящую силу. К тому времени драконье племя разрослось и изменилось. В нем были уже не только синие, но и алые, пурпурные, рыжие, как солнце. В то время правил внук первого синего дракона с десятью своими советниками, высшими драконами, его братьями. Они были мудрыми и сильными, Увидев, что сотворила кровь черного дракона, они встали на защиту магии и всей лирианы. Под их давлением мир был разделен четкими границами и установилась прочная власть. Лично самими высшими драконами в каждой стране избирался правитель, а после установления согласия между расами они закрыли границы своей страны, и лишь в случае серьезных вопросов правители могли вызвать кого-то из высших драконов. Эти драконы стали символами высочайшей силы и наивысшей магии, поддерживающей существующий порядок в странах. Но пару веков назад возникла организация, решившая уничтожить драконов и захватить власть. В нее вошли высшие некроманты и маги, назвавшие себя «темнокровыми». Используя страшные заклинания и темную силу, они убивали драконов, вылетающих за границы своей страны, а потом применяли кровь и магию убитых парящих, чтобы находить других. По их замыслу, если уничтожить высших драконов, с остальными будет легче справиться, и тогда они смогут свергнуть существующую власть, передав ее темнокровым тем, кто считает себя потомками первых, получивших магию черного дракона». Кот замолчал, философски глядя мимо меня и продолжая глубокомысленно поглаживать усы. «Помнит ли что-то из этого твой дракон?» — спросил он. Моя вторая половинка чужого сознания молчала. Морфеус нахмурился, прыгнул на стол и, продефилировав по нему ко мне, нагло постучал лапой по моему лбу. «Брысь!» — гаркнула я. «Совсем обнаглел!» «Ничего!» — мрачно заявил мой подселенец. «Я помню, что я дракон, и ещё уверен, что если меня и хоронить, то с почестями. А это значит, что я знатный дракон». Кот улегся передо мной на пузо, подставив под морду передние лапы. «Значит, можно сделать вывод, что тебя убили те самые темнокровые», — заметил он. «А они до сих пор существуют?» — тут же заинтересовалась я. «Что с этой организацией сейчас?» Морфиус пожал плечами. «Бабуля унесла тебя в момент, когда сожгли храм синего дракона в Элестии. Время было смутное, она испугалась за тебя. Я задачно посмотрела на него. А что со мной должно было случиться?» Кот постучал когтями по столу и протянул. «А вот теперь настал момент немного приоткрыть тайну о твоих родителях. Твой далекий предок был первопроходцем, путешественником и картографом. Команда корабля, на котором он был, первая нашла долину черных озер те самые, которые возникли из чистой крови убитого черного дракона. Когда они вернулись в лестью переполненные магией, за ними поднималась земля, и шли мертвые. В старых книгах можно прочитать, что их глаза, как и вены, были черными, словно сама тьма поцеловала всю команду. Тридцать матросов, капитан и пять пассажиров стали черномагами. Они были преданы своей стороне и передали власть над черными озерами драконам, понимая, сколько бед может принести сила тех мест. Драконы навечно запечатали те земли, и черномаги остались единственными носителями истинной силы черного дракона». Так что твоя семья — одна из тех, кто обладал чистой магией, а не её искрами и песчинками, как остальные люди. Когда возникла организация «Темнокровых», «Твои родители активно их поддержали». «Сразу скажу, не все черномаги поддерживают темнокровых. Есть те, кто свято чтят законы страны и остались преданы правительству». Я застыла, вслушиваясь в тяжелые слова Морфеуса, которые отдавались эхом в сердце. «Получается, что темнокровые — это те, кто хотят уничтожить всех драконов?» Я ощущала, как затих мой дракон в голове. Кот мрачно усмехнулся. «Теперь понимаешь, почему я не рассказал сразу? Но должен успокоить твоего подселенца. Бабушка нашей Луны из тех, кто всегда был предан стране». Она боролась против темнокровых, и именно чтобы не позволить родителям Луны воспитать ее в их убеждениях, она спрятала ее в другом мире, понимая, что только так можно вырастить ребенка, который пойдет по ее стопам и, возможно, станет совсем другим магом». Разговор затянулся до допоздна. Мы еще некоторое время просматривали новостную ленту и события последних лет. Из них мы узнали, что темнокровые вышли на новый уровень. Появились охотники на драконов, своего рода браконьеры, которые ловили парящих и за хорошую плату продавали их темнокровым. То там, то здесь проходили теракты, направленные на уничтожение границ, установленных драконами, и на провоцирование других раз на открытые конфликты. Конечно, на такие вызовы драконы откликались и подавляли, но не все возвращались домой. Против темнокровых создалась организация «Высший свет магии», поддерживаемая драконами. На данный момент темнокровые затаились и все ждали очередного удара. Обо всём этом я думала, лежа в кровати на мягком одеяле. День был насыщенным, познавательным, настолько, что уснуть я не могла. «А вдруг меня еще не убили? И я где-то лежу в стазисе» прервал мои мысли дракон. «А еще хуже, если надо мной проводят опыты темнокровые». «В последнем случае я даже не знаю, хорошо ли, если мы найдем твое тело», — вздохнула я. Дракон вздохнул в ответ. «Тебе тоже не спится». «Трудно заснуть после таких событий», — усмехнулась я. «Но спать надо. У нас всего один день до начала обучения. А мы с тобой еще многого не знаем». «В моём мире в таких случаях считают до 100 сказала я. «А в этом мире, вероятно, применяют магию», — отозвался дракон. «Как всегда», — раздался голос лежащего на пуфике кота. «Вторая половина у тебя, Луна, иногда бывает значительно умнее. Спейте, дети!» Раздался щелчок когтей, и меня потянуло в сон с такой силой, что я не успела даже пожелать спокойной ночи и уснула прямо на полуслове. «Спок!»